Первая стадия нашей высадки прошла так же глотко, как первый глоток Амасека 50-летней выдержки. Мы были вторым полком, которому надлежало пройти эту процедуру. Десантные корабли прибыли с нашими солдатами и оборудованием сразу, как только таларнцы вычистили оттуда свои пожитки. Наши грузовики и химеры с пыхтением двинулись вверх по грузовым пандусам. Ангар в считанные секунды наполнился бодрящей воню сгоревшего в двигателях Прометия. Высокий потолок эхом возвратил ругательство отрядных руководителей. которые быстрым шагом гнали своих людей в пассажирские отделения. Йорген, как и всегда, сам увязал наши вещи с обычной для него сноровкой, и мне оставалось только расслабиться и наслаждаться зрелищем. А посмотреть было на что. Хорошо обычное гвардейское подразделение на погрузке работало подобно очень сложным и сбыточно роскошным часам. Почти тысячи человек суетились в одном месте, размещая оборудование, перенося его, теряя и снова находя. И люди путались друг у друга под ногами каким-то волшебным образом, который позволял все задачи выполнять чётко и в срок. Со своего наблюдательного поста на галерее, проходящей над основной палубой ангара, я мог видеть, как машины и солдаты толпятся на обширной металлической равнине, простирающейся почти на километр в длину. На том ее конце застыли в терпеливой очереди десантные катера, уменьшенные перспективой настолько, что самые дальние приобретали размер игрушек. Одной из причин, почему корабли класса «Галактика» остаются столь популярными, Хоть ни один из них не был построен после эпохи отступничества, и технология их изготовления считается утраченной. Является именно то, что они обладают достаточной вместимостью ангара для того, чтобы позволить целому полку высаживаться оптимальным образом. Конечно же, если предположить, что он несёт достаточно десантных кораблей, чтобы справиться с этой задачей, то это можно сказать лишь о немногих из них. Неповоротливые же шаттлы оказываются легкой мишенью в любой боевой зоне, а замена их представляет значительную сложность. «Я разместил наши вещи в передовом шаттле «Комиссар». Голос Юргена, предваряя моего характерным букетом запаха, вторгся в мои мысли. Я привычно кивнул. «Благодарю вас, Юрген. Вы готовы к отправлению?» «Готов, когда пожелаете, сэр». «Ну что ж, тогда можем приступить», — заключил я. И тотчас волны дурного предчувствия заколыхались где-то в желудке. «Лететь вниз — хуже ничего не придумаешь». Здесь, в громадном чреве звездного корабля, легко поддаться иллюзии безопасности... Внизу, на планете, нам придется нервно грызть ногти в ожидании начала боевых действий, по крайней мере, так мне думалось в тот момент. В полете между этими двумя пунктами мы беззащитны и слишком часто за время службы подо мной сбивали летающие суда. Я активировал микрокоммуникатор. «Полковник, я собираюсь занять место на высадку». «Император в ноги, комиссар?» Голос Кастин звучал отстранённей, как и должен был в данный момент, когда ей приходилось жонглировать десятком миниатюрных кризисных ситуаций одновременно. «Увидимся внизу!» «Будем вас ждать!» Заверил я ее. Либо она, либо Браклау воспользуется первой возможностью для спуска, едва нагрузка на обоих хоть немного уменьшится. Оставшийся командир спустится на последнем шаттле, дабы убедиться, что вся высадка до конца прошла гладко. Протокол запрещает полковнику и его заместителю летать на одном десантном корабле, если только не произошло чего-то из ряда вон выходящего и еще неправильного». В таком случае врагу понадобится всего один удачный выстрел, чтобы эффектно обезглавить все подразделения. Я же по давней привычке занимал первый из отправляющихся шаттлов. Это, само собой, работало на мою репутацию, ради которой я усердно делал вид, что веду людей за собой, находясь в первых рядах. Не менее важным было и то, что это позволяло мне занять лучшие апартаменты везде, куда бы нас ни забрасывало. Комиссар! Лейтенант Сулла, один из наиболее энергичных и раздражающих командующих взводами, Хотя в дальнейшем Сульде предстояло вырасти до весьма значительного поста в мониториуме и стать первой и, насколько мне известно на данный момент, единственной женщиной, которая приобрела титул леди-генерала, Каин, кажется, весьма недооценивал ее потенциал. Вместо этого он, как видно, находил ее неизменно докучливой все то время, что им довелось служить вместе. «Приветствовала нас, когда мы с Юргеном сбежали по погрузочному пандусу. Я, походя, отсулитовал ей, пробираясь между двумя рядами химер, которые к тому времени были уже аккуратно припаркованы и закреплены». Без особого удивления я отметил тот факт, что все они были повернуты носом к выходу, готовые к быстрому выдвижению, и удовлетворенно кивнул. Вынужден признать, что вся докучливость Суллы не мешала этой женщине быть толковым командиром. «Приятно удивлена видеть вас здесь!» «Могу сказать то же самое», — ответил я так дипломатично, как только мог. «Я полагал, что на этот раз первая идет пятая рота. Обычно каждый из четырех наших пехотных рот поочередно высаживалась на планеты первой». Официально, для того, чтобы ни одна из рот не могла собрать всю славу, каждый раз первая вступая в бой, а с более прагматических позиций это значило, что ни одна из них не будет истощена большими потерями. Это было бы вредно и для боевого духа. В такую несчастливую роту каждый раз вливалось бы большее, чем обычно число свежих рекрутов. Третья же рота, наше подразделение логистики и поддержки, обычно дожидалась, пока зона высадки не становилась достаточно безопасной усилиями остальных. Сулла только пожила плечами. «С их посадочной лоханью что-то не в порядке. Техножрецы все еще осматривают и я». Я повернул голову к иллюминатору, бросил взгляд вдоль ряда машин и мельком заметил фигуры в белых робах, которые суетились взад вперед вокруг открытого грузового люка одного из шаттлов. «Обратная выгрузка заняла бы целую вечность», — продолжала Сулла. «Так что им придется отсиживаться, пока не починят». А «Вы оказались следующим шаттлом, который должен был отправляться». Соло с энтузиазмом кивнула. «Повезло, а?» «Даже очень», — подтвердил я, направляясь в пассажирское отделение. «Вряд ли вам приходилось когда-либо об этом задумываться, но первое, что замечаешь, когда входишь на борт полностью загруженного десантного катера, это запах. Служа бок о бок с Юргеном все это долгое время, я стал на удивление терпимым к подобным вещам, но 250 пехотинцев, набитых в замкнутое пространство, делали атмосферу в нем крайне насыщенной, позвольте уж вас заверить». Особенно если это были вальхальцы, оказавшиеся в условиях, которые любой другой счёл бы лишь умеренно теплыми, да еще и нервничающий перед высадкой. Проходя по дорожке между рядами сидений и аварийных сеток, я очень старался, чтобы лицо не выдавало моих ощущений. Второе, что вы замечаете, это шум. Из гула разговоров почти ничего нельзя вычленить, и он достаточно силен, чтобы поглотить любое сказанное вам слово, если только вы не видите губ того, с кем пытаетесь разговаривать. Несмотря на это, я не забыл встретиться глазами с теми солдатами, мимо которых проходил, а также выдать несколько банальностей касательно чести и долга. Казалось, сам по себе тот факт, что я снизошел до солдат, будто бы волнами от маленьких брошенных в пруд камешков распространял по шотлу спокойствие и уверенность. Куда бы я ни кинул взгляд, везде были серьезные мужчины и женщины, они сжимали вещмешки, проверяли лазерные ружья, либо же вчитывались в свои простые учебники, ища в них вдохновение и забаву. Несколько особенно закаленных вояк растянулись, насколько возможно, в своих обвязках, урывая немного лишнего сна или притворяясь спящими, что, как я полагаю, было одним из способов держать тараканов в узде. Держать тараканов, то есть нервное напряжение, постоянное беспокойство. Одно из многих вальхальских сланговых словечек, которые Каин подцепил за время своего долгого знакомства с родившимися на этом мире. Мне удалось скинуть сулу с хвоста, когда мы проходили расположение её взвода, и она заняла свое место... Я же устроился на своем, в передней части пассажирского отделения возле двери налетный мостик. Со времени нашего несколько ускоренного спуска на Сими-орехалку я приобрел привычку усаживаться достаточно близко к летному отсеку, чтобы иметь возможность мешаться лично, если у пилота начнут сдавать нервы. Но в этот то раз я надеялся, у меня не будет нужды вламываться туда. Комиссар, капитан Детуа, ротный командир, вежливо поклонился и продолжил обсуждать со своим заместителем какие-то административные мелочи. Я ответил тем же жестом и пристегнул аварийную сетку. Спустя мгновение легкая вибрация проникла сквозь корпус корабля и каркас моего сиденья. я повернулся к Юргену и обнадеживающе подмигнул ему. Он кивнул, до белизны сжимая кулаки. Очень немногие вещи в галактике, казалось, волновали этого человека, но путешествие на шаттле или атмосферном летательном аппарате определенно было одной из них. Я находил некоторую иронию в том, что воин, который не морща сглядел в лицо некроном и демонам, «Мог быть настолько выбито с колеи чем-то обыденным, но, полагаю, у каждого из нас есть своя хелесова пята». Слабым местом Юргена была склонность к тошноте при качке, и она проявляла себя каждый раз, как только мы входили в атмосферу. К счастью, перед высадкой он обычно завтракал очень легко. Похоже, смутно ощущаю тот факт, что, сблевав, подорвет достоинство, которое ожидалось от комиссарского помощника. Знакомое проваливающееся чувство в животе подсказало мне, что мы, наконец, оторвались от десантного корабля». Буквально через мгновение включились основные двигатели, выдав мне легкий пинок под зад. Не имея лучшего развлечения, я подумал, что могу тоже перехватить какого-никакого отдыха, и уже было закрыл глаза. Спустя несколько мгновений меня разбудил толчок. Я принял его сперва за обычную качку, болтающую шоттл всякий раз, когда тот входит в атмосферу. «Комиссар!» Это все же оказался Датуа. Он осторожно тряс меня за плечо. «Простите, что беспокою, но полагаю, вам стоит послушать». «Послушать что?» Спросил я и почувствовал, как ладони начали тихонько зудеть. Знакомое ощущение, они часто так делают, когда дела готовы пойти в разнос. И вместо ответа Туа постучал по микрокоммуникатору у себя в ухе. «Перейдите на канал Д», — подсказал он. Я приподнял бровь, это была командная частота, выделенная Таларнсом, и обычно нам не было никакой нужды прослушивать ее. Я хотел узнать, как у них проходит высадка, чтобы они не оказались у нас под ногами, когда мы спустимся». Детуа выглядел совершенно нестесненным, очевидно, составив о пустынных войнах столь же низкое мнение, как и остальные из нас. Впрочем, по крайней мере, после высадки они будут торчать на другой стороне планеты, что уже неплохо. «И?» — спросил я, настраивая собственный коммуникатор. Детуа смахнул с глаз белокурый локон. Основная их масса покинула звездный порт, но те, которые замешкались, похоже, наткнулись на какие-то неприятности. К тому времени я и сам мог это слышать. Мне ничего не оставалось, как согласиться с выводом капитана. Выходило так, что командная единица, осмара и приличное число других находились в разгаре перестрелки. С кем? Оставалось только гадать. «Лучше бы нам приготовиться к высадке по-горячему», — произнес я, и Датуа кивнул. Пока он начал раздавать приказы, я вновь настроил микропередатчик на контрольную частоту звездного порта. Она оказалась совершенно запруженной паникующими голосами. «Повторите!» Голос нашего пилота звучал непонимающе, что совсем нехороший признак, когда речь идет о ветеране флота с Император знает сколькими боевыми спусками за плечами. Ему отвечал сдавленный дрожащий голос: Повторяю, отмените посадку, оставайтесь на заданной высоте до того момента, пока мы не поймем, с чем имеем дело. Идите, подорвитесь! Крепкий ответ пилота вызвал у меня глубокое облегчение. Следовать предписанию из контрольной башни было все равно, что тащить за собой вывеску Сбивайте нас! Наилучшей возможностью уцелять было как можно быстрее достичь земли, высадить солдат и найти им что-нибудь, почему можно пострелять. Следуйте инструкции, или вам будет предъявлено взыскание! Голос, казалось, вот вот сорвется. Без сомнения, день у его обладателя совершенно не сдался. Ну что ж, я собирался его еще немного подпортить. Используя комиссарские права доступа, я вклинился на канал. Это комиссар Кайна с 597-го, произнес я. «Наш пилот действует с полного разрешения комиссариата. Мы заходим на посадку, и любая дальнейшая попытка помешать нам вступить в бой с врагами Императора будет расценена как предательство. Это ясно?» «Абсолютно!» Радостно согласился пилот. Диспетчер, видимо, проглотил язык, потому что все передачи с вышки внезапно прекратились. «Лучше держитесь там в трюме!» Передал пилот. «Снижаемся быстро и жестко. «Принято!» Ответил я, убедился, что аварийный упряжь полностью затянута, и переключился на общую частоту, чтобы предупредить всех остальных о том же. Юрген выглядел даже несчастнее обычного, так что сам затянул его ремни, и в следующий же миг десантный катер решил почувствовать себя сбрасываемой капсулой и вошел в головокружительное пике вниз к поверхности планеты. «Известно, кто там создает проблемы. Таларнский командный отряд и один из их взводов прижали к Земле», ответил ДТО, доставая планшет данных, на котором демонстрировался план звездного порта. Похоже, они попали в засаду, когда только покинули основную грузовую зону. Я изучил схему. Не отрицаю, на ней нашлось вполне приличное место для засады. Таларнцы оказались зажаты между стеной, приходящей по периметру, и комплексом складов, которые заставили бы их разделить силы, а затем направили к по легко обстреливаемым участкам, если бы они попытались прорваться. Я постучал по линии, изображающей стену. «Почему они просто не пробьют эту штуку и не отступят через посадочные площадки?» – спросил я. «Да то опожал плечами. Она 30 метров высотой и 10 толщиной. Предназначена, чтобы выдержать взрыв рухнувшего шаттла. Ничего из того, что у них есть, не оставит в ней даже зарубки. Роскошно!» — отметил я. «Значит, если мы приземлимся на одной из посадочных площадок, то не сможем прийти им на помощь без того, чтобы угодить в бутылочное горлышко ровно в тех же воротах, в которых и таланцев поджидала засада. Мы ввалимся в ту же самую ловушку». На мое высокомерное отклонение возражение портового чиновника приговорило нас все-таки действовать, несмотря ни на что. В данный момент новость о том, что прославленный комиссар Кайн спешит на помощь к попавшим в беду солдатам, вероятно, обошла уже половину города. Так что вариант Бресть Осмара и его людей полоскаться под огнем отпадал. Если только я хотел остаться в списке приглашенных на ужин к лорду генералу, а быть навеки отстраненным от кухни его шеф-повара было бы для меня жестоким ударом. Мне необходимо было срочно что-то придумать. Я быстро глядел в схему прилегающих территорий что это здесь монастырь ответил датуа взглянув несколько удивленно он вызвал данные касательно этого места орден имперского света на его лице нарисовалась едва заметная усмешка весьма иронично учитывая местные особенности да еще как согласился я что там вокруг датуа пожал плечами судя по плану города который был на планшете с данными брифинга овощные сады. «Вы разве не читали?» «Я, конечно же, не читал». Для того, чтобы заполнить время на борту благоволения императора, было много других занятий, в основном включающих в себя колоду карты чужие денежки. «Другими словами, свободное пространство», заключил я. «Ну или, по крайней мере, относительно свободное. Полагаю, мы только что нашли себе место для высадки». Я передал координаты пилоту, и он принял их с неприкрытым энтузиазмом. «А мне так подходит», ответил ДТО, Он вновь переключил частоты, теперь на общекомандный канал. «Слушай мою команду! Приземляемся через две минуты! Будет жарко так, что не спать!» По пассажирскому отделению пронеслась рябьше веление. Солдаты натянули шлемы и загнали в лазерные ружья свежие батареи. В знак уважения к температурам, которые мы ждали встретить на поверхности теневой зоны, воины оставили шинели и меховые шапки в вещмешках, но в большинстве, как я с облегчением заметил, по привычке не стали снимать легкую броню. «Это было отлично!» Мне это говорило, что они оставались подтянуты, несмотря на то, что ожидалась рутинная выгрузка. «Что бы ни ожидало нас на планете, для врага мы сами будем куда большим сюрпризом», — подумал я с мрачным удовлетворением. Если уж говорить о неожиданностях, то самая большая из них выпала, естественно, монахом. Наш шаттл несколько раз кренился, заставляя Юргена конвульсивно сглатывать, затем внезапная перегрузка от включившихся посадочных двигателей ударила в меня в основание позвоночника, Костяшки пальцев моего помощника побелели еще больше. Хотя применительно к Юргену точнее было бы сказать, что их серый цвет приобрел более блюдный оттенок. Затем весь корпус содрогнулся, несколько оглушительных ударов и металлический скрежет пронеслись по пассажирскому отделению, и наконец мы замерли. Новая громкое лязгание металла и поток свежего сладостного воздуха известили на что сходни опущены. С гулом, подобным прибою, накатывающемуся на побережье, вторая рота бросилась вперед, чтобы атаковать врага.